то я хочу ликвидировать? Слепое буржуазное преклонение перед мирным консерватизмом прошлого. Это связующая сила, предмет который объединяет человечество в одно болезненное целое, невзирая на иллюзорное разделение парсеками пространства. Если я могу найти рассеянные кусочки, то их может найти каждый. Если вы вместе, то можете сообща пережить катастрофу. Вы можете быть вместе уничтожены. Таким образом, я демонстрирую ужасную опасность скольжения по жизни, бесстрастной середины движения без амбиции и цели. Я показываю вам, что так могут вести себя целые цивилизации. Я могу привести вам примеры целых эпох, когда люди жили, медленно приближаясь к смерти, не зная ни волнений, ни забот, даже не спрашивая «Зачем?». Я показываю вам ложное счастье и затенённую катастрофу, которая носит имя Лето, Бога Императора. Теперь-то сможете ли вы познать истинное счастье? Похищенные записки Проспав ночь короткими урывками, Лето проснулся на рассвете, когда Манео вышел из гостевого дома. Королевская тележка была припаркована почти в середине двора, огороженного с трёх сторон. Защитный колпак был тонирован, скрывая сидевшего под ним, и был запечатан, чтобы не пропускать влагу. Лето слышал тихий шум механизмов, которые гнали воздух через осушители. Проскрежетав каблуками по булышникам двора... Манео приблизился к тележке. Над мажордомом высилась оранжевая, освещенная рассветным солнцем, крыша гостевого дома. Лето откинул колпак, когда Манео приблизился к нему. Запах плесени был неприятен, а насыщенный влагой ветер причинял Лето просто физическую боль. «Мы прибудем в Туана приблизительно в полдень», — сказал Манео. «Я бы хотел, чтобы вы разрешили воспользоваться орнитоптерами для охраны с воздуха». «Мне не нужны орнитоптеры», — ответил Лето. «Мы спустимся в тона на подвеске и на верёвках». Лето наслаждался пластическими образами, рождёнными в его сознании этим коротким диалогом. Манео никогда не любил паломничество. Его мятежная юность приучила его к страху перед тем, чего он не понимал или не мог назвать. По своей сути, он остался скопищем массы предрассудков. «Вы же понимаете, что я не хочу использовать орнитоптеры как транспорт! Они нужны для охраны!» «Да, это я понимаю, Манео!» Мимо Императора Мажордом сквозь открытый край двора посмотрел на речной каньон. Из глубин поднимался застывший в рассветных лучах туман. Он подумал, сколько времени потребуется, чтобы упасть на дно каньона. Тело будет извиваться, извиваться, избиваться Манео так и не смог, несмотря на страшное желание, подойти ночью к краю каньона и заглянуть в него. Это было таким, таким искушением. Манео безмолвно взглянул в глаза лета. «Учить жизни на моём примере!» — сказал император. «Господин!» — шёпотом сказал Манео. «Сначала меня искушают злом, потом добром. Каждая такая попытка обставляется в зависимости от моей подверженности внешним воздействиям. Скажи, Манео, если я выберу добро, то стану от этого добрее». «Конечно, господин. Вероятно, ты никогда не избавишься от привычки судить», — сказала Лето. Манео отвернулся и снова начал смотреть на край русла реки. Лето перевернулся, чтобы увидеть, что так внимательно разглядывает его мажордом. На влажных лапах висели капли росы, каждая из которых сулила лето боль и страдания. Он очень хотел бы закрыть защитный колпак, но жемчужины, висевшие на ветвях, привлекали его какими-то воспоминаниями, хотя и отталкивали его тело. Эти синхронные разноправленные желания вызывали у лето настоящее смятение. «Просто я не люблю ходить пешком», — сказал Манео. «Таков был фриманский обычай», — возразил Лето. Манео вздохнул. «Все остальные будут готовы через несколько минут. Хви завтракала, когда я выходил». Лето ничего не ответил. Его мысли блуждали в глубинах памяти ночи. Одно из многих тысяч, которые переполняли его прошлое. Облака и звёзды, дожди и чернота разверстого космоса, начиная вселенной от одного вида, который у лета начинало сладко биться сердце. «Где ваша охрана?» – внезапно спросил манео «Я отослал их позавтракать». «Мне не нравится, когда вас оставляют без охраны!» Хрустальный звук голоса Монео прозвучал в памяти лета. Голос что-то говорил, но без словесных форм. Это был просто модулированный звук. Манео боялся вселенной, в которой не было бога-императора. Он был готов скорее умереть, чем жить в такой вселенной. «Что произойдёт сегодня?» – продолжал спрашивать Манео. Это был вопрос, обращённый не к богу-императору, а к пророку. «Семя, посеянное сегодняшним ветром, завтра может взойти Ивой», – ответил Лето. «Вы знаете наше будущее! Почему вы не хотите разделить его с нами?» Монео был близок к истерике, отказываясь признать всё то, о чём не говорило его непосредственное восприятие. Лето пронзил Мажордома горящим взглядом, взглядом полным таких чувств, что Монео отпрянул. «Распоряжайся своим существованием сам, Монео!» Дрожа всем телом, Монео судорожно вздохнул. «Господин, я не хотел оскорбить вас. Я искал, только...» «Посмотри вверх, Монео!» Мажордо мне произвольно подчинился и уставил взор в безоблачное небо. «Что там, господин?» «Там нет надёжного потолка, Монео. Только открытое небо, полное изменений. Приветствуй его! Каждое чувство, которым ты обладаешь, предназначено для того, чтобы реагировать на изменения. Неужели это ни о чём тебе не говорит?» Господин, я пришёл только для того, чтобы узнать, когда вы будете готовы двинуться в путь. Монео, я прошу тебя быть правдивым со мной. Я правдив, господин. Но если ты будешь жить в дурной вере, то ложь может представиться тебе правдой. Господин, если я лгу, то и сам этого не знаю. Есть кольцо правды, но я знаю, чего ты боишься и не стану говорить. Манео начал дрожать. Бог Император был в ужасном настроении, в каждом его слове таилась страшная угроза. «Ты боишься империализма сознания!» — сказала Лето. «И твой страх оправдан? Немедленно пришли сюда хви!» Манео повернулся и поспешил в гостевой дом. Было такое впечатление, что войдя в него, он растревожил пчелиный рой. Через секунду из дома высыпали говорящие рыбы и окрушили тележку. дворные выглядывали в окна, выходили во двор и собирались под навесом, боясь подойти к нему. В противоположность этому волнению, Хави вышла из дома и, покинув тень, прошла к тележке. Голова высоко поднята. Глаза ищут его глаза. Посмотрев на Хви, Лето почувствовал, что успокаивается. На ней было надето золотистое платье, которого Лето ещё не видел. Ворот, рукава и манжеты были украшены серебром и жидеитом. Подол, почти волочившийся по земле, заканчивался тяжёлой зелёной бахромой, оттенявшей насыщенные красные клинья. Остановившись возле тележки, Хви улыбнулась. «С добрым утром, любимый!» – тихо произнесла она. «Чем-то сумел так расстроить бедного Манао». Успокоенный её присутствием и звуками её голоса, он тоже улыбнулся. «Я сделал то, что надеюсь делать всегда!» — произвёл эффект. «Ты его, несомненно, произвёл!» Он сказал говорящим рыбам, что ты очень зол и находишься в плохом настроении. «Ты страшен, любимый!» «Только для тех, кто отказывается жить, опираясь на собственные силы!» «Ах, да!» — она повернулась перед ним, демонстрируя новое платье. «Тебе нравится?» «Мне подарили его говорящие рыбы, они сами его украсили». «Любовь моя!» В его тоне послышалось предупреждение. «Украшениями готовят жертвоприношения!» Она подошла к тележке и обратилась к нему, придав лицу притворно-торжественное выражение. «Значит, они принесут меня в жертву!» «Многие из них сделали бы это с радостью!» «Но ты им этого не разрешишь!» «Наша судьба едина!» сказал он. «Тогда я не буду ничего бояться». Она протянула руку и коснулась его руки, покрытой серебристыми чешуйками, но сразу же отпрянула, по всему телу лето пробежала дрожь. «Прости меня, любимый, я забыла, что мы едины только душой, но не плотью», сказала она. Кожа из песчаных форелей всё ещё трепетала от человеческого прикосновения. «Влажный воздух делает меня особенно чувствительным», — сказал он. Постепенно дрожь улеглась. «Я не стану жалеть о том, чего не может быть», — прошептала она. «Будь сильной, Хви, ибо душа твоя принадлежит мне». Она обернулась на звук, раздавшийся в доме для гостей. «Манэ возвращается», — сказала Хви. «Пожалуйста, любимый, не пугай его больше». «Манео тоже твой друг?» «Мы друзья по желудку, оба любим йогурт». Лето ещё смеялся, когда Манео остановился возле Хви. Он осмелился улыбнуться, бросая озадаченные взгляды на женщину. В обхождении мажордома появилась ещё больше учтивости. Он неким раболепством показывал Лето своё отношение к его невесте. «У вас всё в порядке, госпожа Хви?» «Да». «Во времена обжорства друзей по желудку надо халить или леять», — сказала Лето. «Нам пора отправляться в путь, Манео. Дуона ждёт». Обернувшись, Манео отдал приказ говорящим рыбам и придворным. Лето улыбнулся Хви. «Мне кажется, неплохо удаётся роль нетерпеливого жениха, правда?» Она легко прошла в его тележку, приподняв одной рукой подол юбки. Он развернул её сиденье. Только усевшись рядом с женихом, она прошептала ему на ухо. «Любовь души моей, теперь я знаю ещё одну твою тайну». «Пусть она покинет твои уста», — сказал он, играя новой близостью, которая возникла между ними. «Тебе редко нужны слова», — сказала Ахви. «Ты обращаешься прямо к чувствам всей своей жизнью». «По всему его телу прошла волна». Прошло почти несколько секунд, прежде чем он смог говорить, а когда он заговорил, то она едва сумела расслышать его из-за шума кортежа. «Между сверхчеловеком и не человеком сказал он, — «для меня появилось маленькое пространство человечности. Я человек, и я благодарю тебя, моя нежная и любимая Хви, за это пространство».